Глава шестая. На следующий день с самого утра я отправилась в институт и уладила вопрос с экзаменами. Пришлось немного надавить на жалость, и мне разрешили сдать переходные экзамены осенью. Да, будет сложно, но сейчас меня этот вопрос волновал не очень сильно. Как странно. Еще неделю назад я была раздавлена горем, а сейчас горю желанием поскорее распутать это странное, можно даже сказать, мистическое дело. По-хорошему, я должна сейчас лежать на диване и, уткнувшись носом в его пыльную спинку, предаваться горю. все таки я отвратительная дочь. С другой стороны, я хочу обелить имя папы, чтобы не только в моей, но и в чужой памяти он оставался порядочным и честным человеком. Нужно было хоть как-то скоротать время до звонка Москвина. С Натуськой общаться не хотелось. Она снова заведет свою шарманку про институт или Егора. Я понимаю, подруга старается меня отвлечь, но отвлекаться я как раз и не хотела. Поэтому после кафедры прогулялась в парке. Покормила голубей теплой сайкой, съела парочку стаканчиков мороженого и уже ближе к вечеру вернулась домой. Мне наконец-то разрешили вернуться в нашу с папой квартиру. Радость омрачали воспоминания последней недели, и свободное время до звонка напарника я решила посвятить уборке. На следующий день вечером раздался телефонный звонок, которого я так ждала. «Здорово, Исаева! Через полчаса в льдинке!» «А?» Мой возглас растворился в гудках. «Что он о себе возомнил? А если я занята?» «Невыносимый человек». Я надела новенький клетчатый сарафанчик, который дошила буквально за пару дней до смерти папы, сунула ноги в черные лакированные туфельки на небольшом каблучке и, прежде чем выскочить в коридор, повертелась у зеркала. «Поиски убийцы не отменяют женственности. Меня все устраивало». На фигуру я никогда не жаловалась, а пикантная мини сверху и небольшой каблучок снизу выгодно подчеркивали красоту ног. Не хуже, чем у модели журнала, где я эту выкройку и подсмотрела. Ну все, вооружена и опасна. До кафе я доехала на автобусе, поднимая самооценку в восхищенных взглядах пассажиров, и еще минут десять ждала Егора, ковыряясь ложечкой в пломбирных горах, щедро посыпанных шоколадной крошкой. Привет, немного опоздал. Шлепнулся на стол напротив меня Москвин, полез во внутренний карман пиджака и достал оттуда небольшую записную книжку. «Я изучил дело, выписал вопросы и возможные зацепки или нестыковки. Ты все еще хочешь поймать настоящего преступника?» Улыбнулся он, чем смутил меня. Я за эти дни настолько привыкла к его сарказму и мрачноватой предвзятости, что такое разительное преображение меня дезориентировало, и я тоже невольно улыбнулась ему в ответ. «Спрашиваешь?» «Конечно, хочу!» «Какой план?» «Как быстро ты готова начать расследование?» «Что касается меня, завтрашнего дня я на задании от редакции. Пишу статью о знаменитом писателе Иволгине. Могу сделать тебя помощницей журналиста», — подмигнул он. «Как тебе?» «Помощницей журналиста? Что ты задумал? Завтра с утра мы едем в поселок Перепелкин лук где два года назад и произошла та странная история с писателем и его семьей. Почему странная?» потому что многовато вопросов осталось. Вот мы и попробуем их прояснить. И еще, посерьезнил Егор. «Давай договоримся сразу. Мы расследуем убийство семьи Иволгиных, а не пытаемся подогнать факты под твою теорию. Хорошо? Если нет, я умываю руки». «Не расследуем убийство папы?» «Нет. Смерть твоего отца напрямую связана с событиями, произошедшими два года назад в поселке. А значит, если мы сможем найти настоящего убийцу, мы автоматически раскроем и дело твоего отца. Юль, я понимаю, в расследовании фигурирует родной тебе человек. Но это не должно повлиять на результат. Мы едем в поселок, чтобы раскрыть дело. Если убийцей окажется твой отец, значит так тому и быть. Ты готова на это пойти?» Слова Егора заставили меня задуматься. Нет, не над тем, хочу ли я раскрыть это жуткое преступление, скорее над этической стороной вопроса. За все эти дни я даже мысли не допускала, что папа действительно может быть виновен, пусть даже не во всех убийствах, а только в смерти вдовы. Однако я уже настолько глубоко погрузилась в детали этого преступления, что отказаться не могла. Просто не имела права. Хотя бы ради ни в чем не повинных девушек, которые стали жертвами сумасшедшего убийцы. Они были еще совсем молодыми. Это несправедливо. «Ты что, на самом деле думаешь, что убийцей может оказаться папа?» А как же его письмо и все те документы, которые он оставил мне? Это могла быть уловка, чтобы отвести от себя подозрения. Ну подумай, ведь ключ могла найти милиция. А там документы по делу и покаянное письмо. Не утверждаю, что так и было, но мне нужно понимать, что мы ведем честное и беспристрастное расследование. И его результат никоим образом не повлияет на твое решение докопаться до истины. Я готова. Мой голос прозвучал так глухо, что Егор мгновенно заметил мое волнение. «Я почти уверен, что к смерти дочерей Иволгина твой отец не причастен», — мягко добавил он. Еще один момент. В нашей маленькой команде Шерлок Холмс — это я, а ты — мой верный помощник, доктор Ватсон». Я поджала губы и несколько бесконечно долгих минут смотрела на Егора, стараясь не оправдать его ожиданий. Наверняка он уже решил, что я взбалмошная дурочка — Мы еще посмотрим, кто из нас в конечном счете окажется Шерлоком». «Хорошо. Когда выезжаем?» — сухо спросила я. «Если у тебя нет никаких дел, то завтра в восемь на вокзале. Буду ждать тебя возле касс», — деловито ответил он, и даже не попрощавшись, поднялся из-за столика и направился к двери. «Не опаздывай!» — крикнула я ему в спину, положила ложечку в белую, ароматно пахнущую ванилью лужицу в креманке и тоже направилась к выходу. Надо на всякий случай собрать сумку. Неизвестно, сколько времени нам придется торчать в поселке. Надеюсь, там есть гостиница. Я уже 10 минут стояла возле кассы, переминаясь с ноги на ногу, позевывая и кутаясь в тоненькую кофту. Сегодня был первый день лета, но утро выдалось по весеннему прохладным. Не успела я окончательно разозлиться на очередное опоздание моего напарника, как с кожаной спортивной сумкой на перевес появился Егор видимо мое лицо и без слов красноречиво выражало мое отношение к его эффектному появлению поэтому москвин поспешил извиниться немного опоздал выпалил он все еще срывающимся после бега голосом надо подарить тебе часы зло проворчала я закинула объемистую папину сумку на плечо и направилась к кассе где уже набрался народ еще и в очереди теперь стоять да я и опоздал то всего на десять минут чего так заводиться недоумевал мой горе напарник «Я, конечно, понимаю, что вам, великим сыщикам, человеческие законы не писаны, но будет тебе известно, что опаздывать допускается только девушкам. Ты же, как представитель сильной половины человечества, должен был ждать меня уже с билетами», — фыркнула я и, запахнувшись в кофту, отвернулась. «А теперь мы можем опоздать на электричку, и придется здесь сидеть еще час». «Ты невыносима». И вообще, по нормам этикета допускается 15-минутное опоздание» если, конечно, наше мероприятие не очень строгое». Наклонившись к моему уху, тихо сказал Егор. Я медленно обернулась и штопором ввернула недовольный взгляд ему в лицо. «Хорошо, опаздывать могут только женщины», поднял он вверх руки и отступил на полшага. «Просто ждал, когда откроется гастроном. Нужно же нам что-то перекусить в дороге». «Вместо того, чтобы убегать вчера, нужно было договориться, кто что берет. «Прости, я не подумал». В сердцах выпалил Егор. На электричку мы все-таки успели. Вскочив на подножку за минуту до отправления, мы пошли вдоль двинувшегося состава в поисках свободных мест. Усевшись друг напротив друга у окна, мы несколько минут молчали. Я все еще злилась на Егора за опоздание, а моего напарника, похоже, не смущала эта театральная пауза. Погрузившись в себя, он о чем-то размышлял. Ты расскажешь мне, какие нестыковки нашел? спросила я, когда любопытство пересилило раздражение егор не сразу обратил на меня внимание только со второй попытки мне удалось вывести его из задумчивости так ты расскажешь позавтракать не хочешь вопросом на вопрос ответил он ну давай доставай кормежку хоть посмотрю из-за чего ты заставил меня мерзнуть на вокзале егор раскрыл лежащую на соседнем сиденье сумку и выложил на небольшой стол плетенку и кругляш краковской я невольно улыбнулась разглядывая нехитрый дорожный перекус что смешного? Вместо ответа я поставила свою сумку на колени и достала сверток с бутербродами из плетенки и аккуратно нарезанные моей любимой краковской колбаски. «Ну, хоть в этом мы сходимся. Это хорошее начало», — поддержал меня улыбкой Егор. «Так ты ответишь на мой вопрос?» «Какой именно?» — быстро доживав, спросил он. «Что ты туда выписал?» — кивнула я на лежавшую на столике записную книжку. Я долго думал, что меня смутило в убийствах самого Иволгина и его супруги отложив недоеденный бутерброд на край полиэтиленового мешочка, Егор стряхнул с ладони крошки и взял со стола блокнот. Все эти убийства совершил один и тот же человек. Да, история говорит о том, что маньяки могут работать в паре, но, скорее всего, наш случай сюда не относится. Из шести убийств только по двум у нас есть мало-мальская картина преступления. Девочек убили в неизвестном месте, и мы можем видеть только то, что планировал показать нам убийца поэтому предлагаю начать с родителей». «Иволгина, как ты, наверное, помнишь, после паузы продолжил говорить Егор. Убили рядом с домом. Его даже видела соседка и по какой-то невероятной случайности успела перекинуться с ним парой слов. Помнишь, да? На ее вопрос «Что случилось?» Иволгин ответил. «Ничего страшного. Это я сам. Я абсолютно согласен со следствием. Это сделал кто-то близкий писателю». Иначе зачем ему покрывать своего убийцу? Однако, прочитав протоколы опроса свидетелей, я не нашел ни одного его знакомого или друга. «Да-да», — остановил он меня жестом, когда я хотела вклиниться в его монолог со своими вопросами. «Знаю, ты скажешь, что писатель был человеком замкнутым и нелюдимым. Все так. Но он не всегда был таким. Не может же человек на протяжении 45 лет ни с кем не общаться. Он же как-то женился, причем аж два раза». Значит, не таким уж и необщительным был. Первым вопросом у меня обозначено. Выяснить, с кем покойный общался. Если нужно, соберем все слухи. Возможно, милиции сказали не все, чтобы не навести на себя подозрения. Следующий пункт — вдова. «У нас есть записи твоего отца, показания свидетелей, протоколы осмотра места преступления. Предлагаю, пока мы едем, попробовать воссоздать картину преступления». Егор взял блокнот отца и открыл на нужной странице. 24 июня 1968 года. Квартира вдовы писателя. «Ну что у тебя, Исаев?» — спросил со скучающим интересом приехавший на место Пронин. Опытный опер, которого сложно было пронять видом места преступления. Он подошел к стоящему над убитой женщиной судмедэксперту и хмыкнул. «Паш, ты чего это такой бледный?» «Да что-то живот целый день крутит» отмахнулся Исаев. «Вот оно! Гнездо разврата!» Оглядев комнату, изрек Пронин. Он подошел к столику у окна и, взяв за горлышко початую бутылку вина, наклонил ее и прочел название. «Кинзмараули! кучерява! Уже что-то можешь сказать?» «Убита вчера. Между четырнадцатью и семнадцатью часами. Ударом ножа в область сердца. Причем обрати внимание!» Ее убили самым первым ударом, остальные семь нанесли уже посмертно. Видимо, она очень насолила убийце, раз он ее так. Пронин прошел в дальний конец комнаты и развернулся к команде, оглядел работающих людей, лежащую в окровавленных простынях женщину, и его взгляд скользнул на открытую дверь в коридор. Дверь была открыта? Так точно. Подошел к нему молодой участковый, который по сигналу бдительных соседей прибыл на место преступления первым. «Я здесь ничего не трогал, вызвал вас и, как положено, понятых». «Молодец, лейтенант!» — похвалил его Пронин и вернулся к кровати. «Тебя не смущает ее поза?» — обратился он к эксперту, который, сидя на корточках, соскребал под ногтевое содержимое жертвы. «Хочешь сказать, что она знала убийцу?» — ответил Исаев. «Конечно. Бутылка вина, бокалы. Поссорились, он ее и убил. Сначала трахнул, а потом убил». Исаев выпрямился и, приподняв брови, уставился на пронина. Ну а чего? Совместил приятное с полезным. Шутки у тебя! хмыкнул Исаев и вернулся к своему занятию. А дамочка-то красивая! склонившись над убитой, изрек Пронин. Как тебе такая версия? Наших голубков застукал муж. Кстати, кто у нас муж? снова повернулся он к Исаеву. Иволгин ну тот, которого топором зарубили. А чего ты мне сразу не сказал? «Иволгин, говоришь?» Пронин в задумчивости обошел кровать и встал с другой стороны, продолжая смотреть на труп женщины. «Там вроде какой-то дикий обряд упоминался. Ты не думаешь, что ее убил сверхчеловек Иволгина?» усмехнулся Исаев. «Ничего смешного. Давай-ка поподробнее». «Хорошо, можно и поподробнее. Женщина, сорок с небольшим, убита ударом ножа в сердце. Всего ей было нанесено восемь ударов». Орудие убийства на месте не обнаружено. Скорее всего, преступник забрал его с собой и наверняка выбросил где-то неподалеку. «Надо бы мусорные баки и подвалы проверить», прокомментировал он по ходу доклада. «Время смерти с 14 до 17 часов. Точнее, скажу позже. Окна были закрыты. Жара, сам понимаешь. Что касается позы. Ты прав. Ощущение, что она либо спала, либо знала преступника. Следов борьбы нет. Любовник? Сомнительно все это» встретились выпили вина провели вместе время а потом он ее в приступе безумия убил зачем не проще ли в темной подворотне и следов меньше тут же он как на ладони да на кухне не хватает одного ножа вклинился в диалог участковый самого большого с чего так решил так место пустое в деревянной подставке вино постель нож да как-то не вяжется задумчиво проговорил пронин А что там с этим Иволгиным? Ничего, топором его зарубили. Следствие еще не закончено, подозреваемых нет. Если ты это хотел выяснить, ответил Исаев. Ну да, ну да, его топором, ее ножом. Что с родственниками? А повесили? Обратился он к участковому. Телефона у них дома нет, есть только в клубе. Так пока сходит, доложил участковый. Ждем с, вздохнул Пронин и медленно пошел вдоль стен, рассматривая фотографии в рамках. Так, а что по отпечаткам? обратился он к криминалисту. Сдается мне, что кроме отпечатков хозяйки мы тут ничего не найдем. Держа в руках кисть для нанесения дактилоскопического порошка, ответил тот. Чего так? Кто-то протер все поверхности. Ненавижу чистоплотных преступников, с досадой произнес Пронин и закинул в рот папироску. «Нервничаешь?» — спросил Егор, глядя на то, как я обдираю ногти. Дурацкая привычка с детства. Но что бы родители ни делали, отучить не получилось. Она въелась в меня на уровне безусловных рефлексов и включалась в моменты особого напряжения, как сейчас. Мне стало неловко, но признаваться в этом я, естественно, не собиралась. «Не твое дело. Мои ногти хочу грызу, хочу нет». «Конечно, не мое. кроме официального отчета, в котором следы твоего отца, оставшиеся в квартире его любовницы». «Обязательно так подробно?» — оборвала я. «Хорошо. В официальном отчете значится неизвестный. В базах его пальчики не обнаружены. Но вот что смутило твоего отца. Во-первых, поза. Он еще раз акцентирует внимание на том, что Иволгина знала своего убийцу. Она не спала. Твой отец пишет, что он был в душе не больше десяти минут. Она бы не уснула за это время». И этого как раз хватит, чтобы войти, нанести женщине восемь ударов ножом и удалиться. Заметь, вход в комнату прямо напротив кровати. Иволгина не могла не заметить входящего человека, но при этом она не закричала, не вскочила, не попыталась как-то закрыться, как сделала бы любая нормальная женщина при виде чужака. Может быть, она закрывалась, просто перед уходом преступник перевернул ее на спину, чтобы подставить папу. Ты невнимательно меня слушаешь. По заключению твоего отца первый удар был нанесен в сердце. Да, прости. Она точно так же, как и писатель, знала своего убийцу. Теперь давай обратимся к протоколам допроса свидетелей и родных. Мы знаем, что Иволгина перед смертью видела соседка. У жены и его дочери от первого брака Ады — алиби, подтвержденный опросом свидетелей. Идея есть? А что если ко всей этой истории имеют отношение родные Лидочки, осенила меня. Я тоже об этом подумал, ответил Егор и перевернул страницу, которую заранее заложил закладкой. Следовательно, водил справки о семье Лидочки. Он выяснил, что такая девочка действительно жила в поселке Мурашова это под Кировом, по соседству с семьей Иволгиных. Но Лидочку не убили. Она утонула в том самом озере, о котором упоминают в своих записях писатель. В деле есть показания местного участкового. Тот сказал, что вскрытие не делали, не было оснований. Но утонула и утонула. Лето жара, такое случалось и до нее. Как видишь, мы не можем утверждать, что Лидочку убили. Но и то, что она утонула, тоже утверждать не можем, возразила я. Не можем. Исследователь прокуратуры, который объединенное дело семьи Иволгиных ввел, Тренко, кажется, не поверил в историю с утоплением и выяснил, что семья Лидочки переехала сразу после похорон в Новосибирск. Родители ее к тому моменту уже умерли, но остался старший брат Семён. Обрати внимание, по профессии он врач. Ходит с геологами в экспедиции. Во время убийств мужа и жены Иволгиных был в отпуске. «А алиби у него есть?» — спросила я. Сердце так скакало в груди от нетерпения. Дело в том, что следователь Петренко не смог его найти. Семён поссорился с женой и отбыл в неизвестном направлении. И что, его не нашли? Нашли. Бухался со случайным приятелем у него на квартире. Али бешаткая, но его видели и продавщицы в виноводочном магазине, когда они за добавкой бегали, и соседи, которые грозились милицию вызвать из-за шума. Да и, судя по экспертизе, никуда он в таком состоянии уехать не мог. «Приехал, убил, вернулся и, чтобы обеспечить себе алиби, сошёлся с первым встречным», — возразила я. Его жена утверждала, что Семён — запойный алкоголик. Мог держаться месяц и даже год, но если развяжет, пиши, пропало. Пропадает на несколько недель. «И ты веришь в этот бред?» — возмутилась я. «Подумаешь, выпивал. Это не мешает ему человека убить». «Не было в твоей жизни батя-алкаша», — парировал Егор, взяв лежавший на столе бутерброд и откусил кусок. «В твоей, значит, был?» — язвительно спросила я. «Был». Набив рот остатками булки с колбасой, Егор отвернулся к окну. «Прости, я не знала». Мой визави только растянул губы в плоской и неестественной улыбке. Мне стало немного стыдно за свои слова. Я почти ничего не знала о жизни Егора. Странно, но отец-пьяница никак не вязался с образом высокомерного, себелюбивого выскочки, каким представлялся мне Москвин. Какое-то время мы ехали молча. Слушая перестук колес, я без интереса смотрела на проносящиеся за окнами бесконечные деревья, которые иногда сменялись полями, расчерченными светло-зелеными полосами молодых всходов, и изредка бросала взгляды на Егора. Казалось, он тоже занят созерцанием пейзажа за окном, но скоро я поняла, он о чем-то размышляет. Наверное, вспомнила баце. Мне снова стало не по себе. Я тебя обидела? тихо спросила я, когда молчание между нами начало тяготить. Егор, как обычно, не сразу обратил на меня внимание, и мне пришлось дотронуться до его руки. «Прости, ты что-то сказала?» «Да», — спросила, почему ты молчишь. «Это я тебя обидела разговорами об отце?» «О ком?» — удивился он. «Да нет, прости, я иногда выпадаю из беседы, потому что на ум приходит новая версия. Ты скоро привыкнешь». «И что за версия, напарник?» «Любое преступление должно иметь мотив и возможность для его совершения». Кому была выгодна смерть семьи Иволгиных? А, -а, а! Я начала судорожно перебирать возможные варианты, но на ум, как на зло, ничего путного не приходило. Меня спас женский голос, который объявил нашу остановку. Мы собрали недоеденные бутерброды обратно в мешок и поспешили на выход.